Вторая. Вадим открыл дверь квартиры. Фига, тапка и печенька, уже узнав его, закрутились возле его ног. «Ну, животное», – сказал Вадим, – «кормить вас буду сейчас». Он разулся, прошел на кухню и наполнил тарелочки. Проверил, есть ли у кошек вода. Почистил лотки. Потом задумчиво прошелся по квартире, вглядываясь в многочисленные фотографии, висящие на стенах. Вадим старался не признаваться себе, но ему очень нравилась Натка. Она понравилась ему в тот самый момент, когда наступила ему на ногу еще там, на выставке. А потом, когда она рассказывала ему о своей жизни. Что-то в его сердце неожиданно для него самого наполнилось каким-то светом, который грел его душу. Он очень часто думал о Надке, вспоминая ее острый ясный ум, чувство юмора, глубокий, мудрый взгляд ее огромных карих глаз. Вадим был твердо убежден, что только хорошие люди обладают чувством юмора. Потом, когда Надка попросила его ухаживать за кошками и он попал в ее квартиру взяв ключи у соседки, ему очень понравились фотографии Надки. Вадим прошел на кухню, открыл форточку и закурил. Он вспомнил первое впечатление от этой квартиры: чистая, светлая, лишённая таких любимых людьми пошловатых признаков домашнего уюта в виде нелепых вазочек, статуэточек И копеечных финтифлюшек, развешанных по стенам. Чувствовалось, что квартиру обставляли с любовью и вкусом. Идеально подобранная мебель, много свободного места. Из декора только многочисленные эти фотографии в рамках и рисунки. Рисунки задели Вадима за живое. Так рисуют только дети. Их чистые, не испорченные еще ложными понятиями и души изливаются на бумагу светлыми, чистыми красками, смелыми штрихами. Еще одна вещь поразила Вадима в этой квартире. Одиночество. Одна ярко-красная кружка на столе. Один стул перед столом. Одна зубная щетка в ванной на полочке. Одно кресло перед большим телевизором со стопкой дисков с фильмами на маленьком столике. Одна пара мохнатых тапочек. Одиночество. Но даже не само одиночество, а то, что оно было каким-то безнадежным. Ничего не было из разряда, на всякий случай. Даже стулья для возможных гостей стояли в ряд вдоль стены коридора, словно сосланные хозяйкой в ссылку. Вадим докурил, затушил сигарету под струйкой воды и бросил окурок в форточку. Ему не хотелось тушить сигарету в стеклянной пепельнице с двумя окурками мальбора с легкими следами помады. Он вообще старался ничего не нарушать в этой квартире. Даже мохнатые тапки, небрежно лежащие на полу в прихожей, он не смел поправлять. В комнате на спинке кресла лежал шелковый черный халатик. Поверх него красное полотенце. Ничего этого Вадим не трогал. Словно не хотел разрушить ощущение, что Надка вот-вот вернется. «Ну, Надка, все хорошо». Профессор что-то записал в блокнот. «Через неделю операция. Прогноз очень хороший. Ты ведь не читаешь в интернете всякую чушь про свою болезнь?» «Нет», честно сказала Надка. «Да и зачем мне?» «Я верю вам». «Вот и хорошо. Ты все-таки молодец, Натка. Ты знаешь, послезавтра Новый год. Вчера позвонила твоя подруга. Мария». «Ой, Машка! Она приехала?» «Да, она в городе. И вторая. И еще две. Лика, Инга, Вита!» «Да, они все. Так вот, я думаю, что я их пущу к тебе завтра. Правда, не могу позволить вам обняться, но у нас есть стерильный бокс для свиданий». «Увидитесь через стекло, пообщайтесь. И Новый год я разрешу вам встретить. Судя по звонку, твоя подруга из тех особ, которую проще впустить, иначе она войдет сама». Доктор улыбнулся. «Да уж, Машка такая». «Она ведь меня пыталась пугать», – профессор усмехнулся. «Полковник красная. Ну откуда она могла знать, что у меня звание повыше?» «Вы? Ну да». «Генерал-майор медицинской службы». Профессор пожал плечами. Я с 20 лет в армии, а сейчас мне почти 70, так что все логично. Вы правда их пустите?» Надка счастливо улыбалась. «А что, у меня есть выбор? Эта твоя Мария мне открытым текстом сказала, что если я не пущу их, она возьмет клинику штурмом». Надка засмеялась. «Это Машка, она такая!» «Не сомневаюсь, так что, Надка, завтра они будут здесь. Я дам вам столько времени, сколько возможно. Особых процедур у тебя нет». Так что можете общаться почти целый день. Спасибо вам. Ты знаешь, Натка, вы настолько необыкновенные, ты и твои подруги, что я понял, что обычные правила на вас не действуют. Ни правила, по которым живет подавляющее большинство людей, ни уж тем более правила моей клиники. Не за что говорить мне спасибо, дочка. Я просто делаю то, что должен делать. Вот и все. Профессор вышел из палаты, А Натка с колотящимся сердцем кинулась к зеркалу. Из зеркала на нее глянула похудевшая, с коротким ежиком отросших волос, девочка с синяками под глазами и бледными губами. «Ну и видок!» – протянула Натка, потом решила, что Машка с Ликой, да и Инга с Витой будут рады ее видеть любой. Она вдруг вспомнила, что до Нового года осталось совсем немного времени. «Черт, а у меня даже елки нет!» – воскликнула Натка. Она подумала немного, потом, радостно улыбнувшись, побежала на пост к медсестре. Через час на ее столике стояла маленькая, не больше пачки сигарет, елочка, сделанная из ваты. Надка, склонив голову, критически осматривала свое творение. «Ну, в принципе, неплохо», – удовлетворенно хмыкнула она. «Теперь у меня настоящий Новый год». Надка отключила ноутбук. за окном стояла глубокая ночь, но спать ей пока не хотелось. она села за маленький столик открыла альбом взяла карандаш и стала набрасывать легкие прозрачные штрихи которые стали складываться в мужскую фигуру в латах с мечом и щитом резкие жесткие штрихи очертили лицо со сдвинутыми бровями и упрямо сжатыми губами ну наталья соловей подумала она вот похоже и ты влюбилась натка была спокойна она почти не боялась Она даже ждала этот день, после которого жизнь начнется снова. Она отложила альбом и придвинула тоненькую тетрадку в зеленой обложке, на которой было написано «Чего хочет Надка». В эту тетрадку по совету Вадима она записывала все свои желания, которые хотела исполнить после операции, словно расставляя некие флажки вешки по ту сторону. А еще она подумала о том, что стала наконец понимать выражение «привести дела в порядок». Она поняла, что это не заплатить долги, написать письма друзьям или что-то еще. Это означало только одно – привести в порядок свои мысли, чувства, разобраться в своих желаниях, разобраться в себе, очистить душу от наносного, ненужного, ненастоящего, расставить приоритеты. И Надка привела свои дела в порядок. Она точно знала, что нужно ей, чтобы после операции начать жить по-новому. Счастливо. Мурашки! Машка пищала на всю больницу, бросившись на стекло. От пола до потолка отгораживающая бокс от комнаты посещений. Лика тут же смеялась, размахивая руками. Надка прижалась к холодному стеклу. С другой стороны к нему прижались Лика с Машкой. Они целовались через стекло, радостно смеясь. «Девки!» – кричала Надка. «Я так рада вас видеть! Кузнечик!» Лика сияла и улыбалась. Надка смотрела на своих сестер. Красивые, яркие. Машка с неизменной красной гривой. Лика с фирменными ямочками на щеках и золотистой волной длинных волос. Машкины глаза горели изумрудами. Глаза Лики отливали небесной синевой. Инга со своим неизменным коре и глубокими умными глазами. «Вита с рыжими косичками!» «Девки!» – прошептала Натка. «Как же я по вам скучала!» «Ну как ты?» – Машка прижалась к стеклу, в ее глазах блеснули слезы. «Нормально, Маш. А сейчас так просто прекрасно!» «Где же вы пропадали, дурищи?» «Наташка, все хорошо!» Лика подтащила к самому стеклу столик и стала его накрывать. «Сейчас мы с тобой за встречу. Тебе можно?» «Ты с ума сошла, блондинка!» Мне только сок можно. Его я и буду с вами пить. Ну, неважно, Главное, что мы опять вместе. Мурашки, я хочу тебя познакомить кое с кем, – торжественно заявила Машка. Она театральным жестом распахнула дверь. Вошла маленькая, очень красивая девочка лет пяти, в ярком, почти кукольном платьице, с огромным бантом в кудрявых рыжих волосах. «Это Инга Игоревна Раскатова», – представила Машка. а это натка для тебя инга тетя мурашки ой тетя наташа маленькая инга робко подошла к стеклу здравствуйте тетя мурашки сказала она мне папа с мамой очень много про тебя говорили инга говорила чисто не как маленькие дети привет ответила Натка и помахала рукой маленькая инга ей очень понравилась Натка села на стул перед стеклом девчонки тем временем Откупорили бутылку коньяка, разлили в пузатые бокалы. При виде лимона у Натки рот мгновенно наполнился слюной. «Девки, заразы! Вы сучки последние!» – сказала она, смеясь. «Я же сейчас тут захлебнусь! Издеваетесь!» «Командир!» – осуждающе протянула Инга. «При ребенке-то!» «Извиняюсь!» – сказала Натка. «А вот вас, не знаю, простить ли, подумать надо!» «Сейчас новость скажу, сразу простишь!» – Машка резала салями. «Наливай свой сок, у меня тост!» Надка налила сок, приготовилась слушать Машкин тост, умиленно склонив голову на бок. «Ну, девки!» – начала Машка, подняв бокал. «Новость оглашается только для Надки. Лика и остальные уже в курсе. Что я хочу сказать, дорогие мои? Многое было нами сделано, много пережито. И то, что случится совсем скоро...» «Машка, зараза, хватит тянуть!» – Надка махнула рукой. «Давай без предисловий уже! Сил нет слушать!» «Кузнечик, нам ордена дают!» – выпалила Лика и тут же залпом выпила коньяк. «Вот!» – трагично воскликнула Машка, указывая рукой на Лику жующую колбасу. «Ради того, чтобы удовлетворить свой неодолимый голод, вся торжественность минуты была... Машка!» Надка хлопнула ладошкой по стеклу. «Кончай! Какие ордена?» «Ну, ордена как ордена!» Машка притворно равнодушно пожала плечами. «Ничего особенного. Обычный орден святого Георгия четвертой степени». «Всем!» «Всем!» «С лондонской операции сняли секретность и вот. Награды нашли героев». «Мурашки! Тебе очень пойдет плечевая лента со знаком». «Девки!» Натка радостно прижалась ладонями к стеклу. «Это же... это же просто здорово!» «Что здорово?» Раздался до слез знакомый голос и вошли полковник с Ириной. «Красная, а ну-ка начислили нам по сто граммчиков штрафных!» «Привет, симулянт!» Полковник подмигнул натке, и ей стало так хорошо, что слов не находилось. «Инга!» – сказала Ирина, и обе инги, маленькая и большая, повернулись к ней. Все засмеялись, включая и маленькую Ингу. «Я, пожалуй, свою заберу, можно?» – смеясь сказала Ирина. «Наташа, ты как?» «Хорошо, Ирина», – ответила Натка искренне. Ей и на самом деле сейчас было очень хорошо, как будто и не было этого проклятого диагноза и вообще словно это обычные посиделки старых друзей. «Я на неделе к тебе забегу», – сказала Ирина. «Инга, помаши тетя Наташе ручкой. Мы домой поедем сейчас». Маленькая Инга помахала своей крошечной ручкой. «До свидания, тетя Наташа», – сказала она и пошла следом за Ириной на выход. «Ну?» «Давайте за здоровье Натальи Соловей!» Полковник поднял рюмку. «Эй, меня-то подождите!» Лика торопливо наливала коньяк. «Вот заразы! Кстати, плечевая лента только для первой степени, но зато нас впишут в Георгиевском зале Кремля!» Надка счастливо улыбалась. «Высшая воинская награда! Все-таки она воин! И прав был профессор, война дотянулась до нее, дотянулась болезнью и орденом». Все символично и все правильно. «Эй, мурашки!» Машка костяшками пальцев стукнула по стеклу. «Не спать! К тебе сестры приехали или где?» Надка встрепенулась. «Блин, девки! Где же вы были, хорошие мои?» «Мы работали!» – быстро ответила Вита. «И очень скучали по нашим пенсионеркам». «Спокойно!» – Машка тряхнула волосами. «Хотела тебе завтра как подарок на Новый год, но скажу сегодня». А если меня будут перебивать какие-нибудь заразы экзальтированные, чтобы испортить торжественность момента, глаза выцарапаю. Ой, больно надо, Лика фыркнула. Давай, толкай свою речь, я хоть поем спокойно. Все не съешь, строго сказала Машка. Нам еще долго сидеть. Жадина, обжора. Девки, Надка опять хлопнула по стеклу ладошкой. Хватит, говори уже, муха. Машка, явно издеваясь, Медленно налила в бокал коньяк, сделала маленький бутерброд, выпила, закусила, наслаждаясь общим молчаливым, нетерпелимым вниманием к своей персоне. «Ой, покурить, наверное, схожу», – мурлыкнула она. «Машка!» – хором крикнули Натка, Лика, Инга и Вита. «Ну ладно!» – Машка подошла к стеклу. «Мурашки!» – «Наташка наша любимая!» – «Мы с Ликой сегодня с утра вместе...» «Думали долго!» Машка говорила серьезно, без тени улыбки, даже немного с грустью. «В общем, Наташ, неправильно мы сделали, что разъехались. Ты же для нас как душа, можно сказать. И мы же клятву давали». «Ну, клятву мы не нарушили?» Надка потерла глаза. «Машка, давай к делу, а то я зареву сейчас». «Нет, реветь не надо». «В общем, Натка, вот что мы придумали. Мы с Ликой переезжаем сюда, к тебе». «В больницу?» «Вы с ума сошли?» «Нет, не в больницу. В этот твой уральский Версаль. А что, мне город очень понравился. Лика говорит, на Питер очень похож. Так что будем съезжаться». «Класс!» – сказала Инга. «Хоть все в одном городе будем». «И не надо перебивать. Я не договорила еще». «В общем, я продам бизнес, продам квартиру в Москве, здесь купим квартиру большую. Помнишь, ты как-то мечтала? Вот считай, что мечты сбываются». У меня деньги есть, тратить их все равно некуда. Так что сразу после нового года займусь этим. И ты, когда выпишешься, поедешь домой». «Натка, представляешь, будем как раньше, все вместе. Представляешь, кузнечик?» «Девки!» Натка счастливо улыбалась, совершенно не замечая катящуюся по щеке слезу. «Девки! Обожаю вас, дурищи вы мои!» «Погоди, с эмоциями!» Машка деловито махнула рукой. «У тебя здесь знакомый есть?» «Надежный. Чтобы помог квартиру найти. Нам же абы какую не надо. Нам большую и хорошую в хорошем доме, в хорошем районе». «Есть один». Надка улыбнулась. «Хороший очень. В Питере с ним познакомились, когда Клики в гости ездила». «Так». Машка прищурилась. «Кто такой? И почему глазки заблестели?» «Ой, девки, расскажу, не поверите. Я, похоже, действительно мозгами больная». «В общем, есть один человек...» мужчина. Надка замялась. «Ну говори уже! Влюбилась!» «Да не пойму!» Надка улыбнулась, махнув рукой. «А что, так бывает разве? Я знакома-то с ним от силы пару часов. А сейчас вообще только Ваське и общаемся. Скучаю по нему, блин!» «Девочка моя!» Машка опять включила Валеника, усуконив физиономию. Ты разве не знаешь, что любовь, а мы говорим о настоящей любви, это единение душ. И неважно, каким образом души нашли канал для общения в этом суматошном, полном цинизма мире. Это ваши оболочки общаются в интернете, а души давно уже общаются в космосе. Так что все в этом мире, барышня, имеет место быть, если это имеет место быть в ваших мечтах. Короче, мурашки, уж кто бы говорил о том, что бывает, а что не бывает. «Ну, значит, влюбилась». «Ура! Лика, Инга, Витек, за это надо выпить, за любовь!» Машка быстро наполнила бокалы, и они снова чокнулись через стекло. «Так, дорогая моя!» – Машка поставила пустой бокал на столик. «Давай телефон этого своего!» «Рыцарь!» «Что?» «Рыцарь!» Надка смущенно улыбнулась. «Его рыцарь зовут!» «Ну, конечно, его зовут не так...» «Но я его иначе и не называю». «Ой, мать!» – Лика закатила глаза. «Ты, видимо, по уши. Я, насколько помню, его Вадим зовут. А рыцарь – это диагноз». «Не, не по уши!» – Машка критически посмотрела на Натку. «По макушку. Я как специалист говорю». «Так вот, давай телефон этого твоего рыцаря. Ему сам Бог велел помочь прекрасным принцессам найти себе замок на склоне Уральского хребта». «Новый год отметим и сразу займемся». «Ох, Машка, какая быстрая ты!» Надка восхищенно округлила глаза, взмахнула ресницами. «А чего тянуть-то? Решили, значит, надо делать. Тем более времени не так много. Я так понимаю, что недолго здесь будешь?» «Не думаю». «Ну вот, значит, рассиживаться некогда. Будем форсировать процесс по максимуму. Я завтра своим юристам позвоню, пусть все продают нафиг». «Эх, девки, хорошо-то как!» Девчонки засмеялись. Надка стояла, прижавшись к прохладному стеклу, чтобы быть ближе к девчонкам. На душе у нее было светло и радостно. Впервые за долгие дни, проведенные в этих стенах, она больше не сомневалась ни в чем. И не боялась. И верила, что все будет хорошо.